ЭПИЛОГИ Вот она, непонятная душевная тревога, потрясающее известие о смерти 2 июля доброго Антуана Чехова. Последнее утешение в жизни, повидаться, исчезло. Мягкий, сияющий вечер, брожу потеряно по улицам и думаю про себя. От Чехова нет, от Чехова нет. После гибели Петропавловска не знаю впечатления более подавляющего. И. Эль Леонтьев Щеглов, дневник 3 июля 1904 года Петербург. Броненосец Петропавловск подорвался на японской мини 31 марта 1904 года на той самой далекой японской войне, куда даже в последние дни собирался Чехов. На корабле погибли 600 человек включая адмирала Макарова и художника Верещагина. 2 июля 1904 года я приехал в Ялту, чтобы навестить своих мать и сестру. Тогда Антон Павлович с женой находились за границей, в Баденвайлере. Когда пароход приставал в Ялте к молу, то мне кто-то помахал с берега шляпой, Это был мой двоюродный брат Жорж, служивший агентом в русском обществе пароходства в Ялте и вышедший на мол принять пароход. Он узнал меня издали, приложил рупором ладони к рту и крикнул мне с берега «Антон скончался!» Это ударило меня как обухом по голове. Хотелось заплакать. Вся поездка, вся эта прекрасная с парохода Ялта, эти горы и море... Сразу же померкли в моих глазах и потеряли цену. Я отправился в Аутку. Сестра в это время была с братом Иваном Павловичем в Боржоме. Послали ей срочную телеграмму, а от матери все время скрывали. Ничего еще не подозревавшая, она радостно встретила меня, стала угощать. Но кусок не шел мне в рот и мне было неловко перед ней, но я скрывал от нее такое важное событие и должен был поддерживать комедию, чтобы подготовить ее к удару постепенно. Затем возвратились в Ялту брат и сестра, и тотчас же была получена телеграмма от вдовы о том, что она везет тело покойного через Петербург в Москву. Стали появляться сообщения в газетах. «Не прожив и пяти дней в Ялте, я должен был возвращаться опять на север, чтобы встретить тело и проводить его до могилы». Собралась и сестра. Перед отъездом открыли, наконец, матери тайну. Она схватилась руками за голову, опустилась на ступеньки лестницы, где стояла, и громко зарыдала. Не было сил присутствовать при этом тяжком ее горе. Затем, придя понемногу в себя, стала собираться с нами в Москву, и она... Мы отправились на север вчетвером. Ялтинский дом остался сиротою. Мы приехали в Москву к самым похоронам. Нас встретил на вокзале в Москве В.С. Миролюбов и повез в карете к университету, так как тело уже прибыло из Петербурга и его несли с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь. Если бы наш поезд опоздал, то мы так бы и не попали на похороны». Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускали к телу. Московская молодежь, взявшись за руки, охраняла кортеж от многих тысяч сопровождавших, желавших поближе протиснуться к гробу. Так мы дошли до самого монастыря, под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них». Мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал, слышались возгласы и стоны, наконец ввалилась на кладбище вся толпа и стали трещать кресты, валиться памятники, рушатся решетки и затаптываться цветы. Брата Антона опустили в могилу рядом с отцом. Мы взглянули в нее последний раз, бросили по прощальной горсти земли, Она ударилась о крышку гроба, и могила закрылась навсегда. М.П. Чехов. Вокруг Чехова. При таком огромном стечении народа царил полнейший порядок. Движение транспорта, в том числе и трамваев по улицам, где проходила процессия, было прекращено. Боковые улицы были перекрыты канатами. Но что было особенно трогательно, это то, как студенчество поддерживало порядок. Взявшись за руки и составив огромную цепь, студенты и молодежь Москвы охраняли траурную процессию и не давали любопытным протискиваться поближе к гробу и создавать беспорядок. Нас тоже не хотели пропускать гробу и не слушали наших уверений, что мы родные. «Я не помню себя рвалась со слезами вперед». «Пустите, пустите меня к брату!» Наконец нас узнали и пропустили. На самом кладбище монастыря порядок удержать было уже невозможно, так как вся огромная толпа хотела присутствовать при погребении Чехова. В результате на кладбище потом оказались сломанные кресты, памятники, ограды могил. Мне не забыть, как при опускании гроба в могилу тысячная толпа запела «Вечная память» из далекого прошлого. Ранним июльским утром в золоте и голубизне света над Москвой извозчик вез нас с Сарбата на Николаевский вокзал. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова. Он возвращался в родной город, столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был сам. Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицмейстеров, без промышленников и банкиров, были интеллигенты и старшие, но только те, кто просто сердцем любили его. Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили моего с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой, Домниковской улицы, из подвального этажа высунулся в окошко портной с замученным лицом, спросил «Генерала хоронят?» «Не, писателя. Писателя». Путь был далекий через всю Москву в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу. Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим. Само горе просветляло. У художественного театра служили литию, были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел, в Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола. Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиним узором тучу, Золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа. Это и был уход от нас Чехова. Упокоение его в том новодевичьем, куда он уходил из клиники, выздоравливая, стоял скромно в храме, слушая службу и пение монашек. Б.К. Зайцев. Чехов. Одна из таких барышень с заплаканными глазами, Девятнадцатилетняя Маня Смирнова, двоюродная племянница К.С. Станиславского, написала подробное письмо дяде. «Рано утром я поехала на вокзал. На станции уже было очень много народу, но гораздо меньше, чем у художественного и на кладбище. Когда гроб пронесли мимо меня, у меня сердце больно-больно защемило» и слезы так и потекли, а на Ольгу Леонардовну невозможно было смотреть без слез, они у меня навертываются сейчас при одном воспоминании. Вся ее фигура в большой черной креповой шляпе с длинной вуалью, с скорбным и схудалым лицом, залитым слезами, выражала такую глубоко раздирающую печаль, что становилось страшно за нее, и собственное горе бледнело перед этой скорбью. Она шла, опираясь на Владимира Ивановича Немировича и Гольцева. Сзади ее поддерживала Элла Ивановна, жена Владимира Леонардовича Книпера. Больше никого не было из близких Антона Павловича ни на станции, ни у художественного театра. Мать, братья и Мария Павловна, которые совершенно занемели в своем горе, и тетка Ольги Леонардовны приехали уже в монастырь, а может быть, К русской мысли я там не была. Тяжело-страшно было у художественного. Для меня, которая так любит его, тяжелее всего. Я невольно вспомнила чествование 17 января, как перед этим днем, перед милым театром, стояла огромная, бушующая, веселая, нетерпеливая толпа, чтобы добиться билетов. Я с утра радостно волновалась в этот день, и вечером, во время чествования, мне было грустно до слез и ужасное предчувствие меня мучило, какой-то внутренний голос шептал, «Это в последний раз, в последний раз чествуют Чехова, в первый и последний». И теперь, перед крыльцом вместо экипажей, с разряженной публикой стоит черная подставка, ждут священник и дьякон, огромная толпа, грустная, молчаливая, торжественная наполняет оба тротуара на протяжении шести-семи домов, А пустая середина улицы ждет вторую толпу, которая двигается медленно с прахом Чехова. Мы были у окна в фойе театра. В театре были Лужский, тетя Маруся, М.П. Лилина, жена Станиславского, тетя Нюша, А.С. Алексеева, сестра Станиславского, М. П. Григорьева, Качалов с женой, Званцев военным, Захаров, Павлова, несколько учениц, Красовская, Шаляпин, Горький, Ф. Гольст, Желебужский, все грустные, расстроенные, Качалов и Шаляпин особенно, и оба очень бледные, Горький очень взволнованный, все какие-то растерянные. Вот послышалось вдали пение, толпа хлынула и залила всю улицу, Гроб опустили перед дверью художественного, перед дверью Чеховского театра, которому он дал жизнь и славу, и который дал жизнь его пьесам. У меня сердце разрывалось. Я вспомнила Ольгу Леонардовну, какую я ее видела в последний раз в стенах этого театра, очаровательную парижанку в рыжем парике в чудном голубом капоте у окна, открытого в вишневый сад, и теперь... Это было ужасно. Ужасно. Несчастная не могла стоять на ногах во время литии, опустилась на колени. Когда лития кончилась, воздух дрогнул от тысячи голосов, поющих вечную память. Было жутко и торжественно. Про монастырь не буду тебе рассказывать. Мне слишком тяжело. И слезы давят горло. М.И. Смирнова, К.С. Станиславскому. 9 июля. 1904 года. Москва. Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное тяжелое недоумение. Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом, «Вот горе-то у нас какое! Нет, Антоши. «О, это потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно-чеховских слов! Вся громадная бездна утраты!» Вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. А. И. Куприн. Памяти Чехова. Чехов. Смерть. Жестокость. Отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас, но когда живешь, об ней мало думаешь, я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать. А. С. Суворин. Дневник. 23 июля 1897 года раз приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома, мы сидели вдвоем, я сказал, вот и меня похоронят и также придут домой и станут пить чай и говорить о всяком вздоре. Он засмеялся, конечно, будет так. А С. Суворин. Дневник, 27 сентября 1900 года.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 залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Дама с собачкой, 1899. Наконец-то я могу писать тебе, дорогой мой, милый, и далекий, и такой близкий, Антон мой. Где ты теперь? Я не знаю. Давно ждала я того дня, что мне можно будет писать тебе. Сегодня я приехала в Москву, побывала на твоей могилке. Как там хорошо, если бы ты знал. После засохшего юга все здесь кажется таким сочным, ароматным, пахнет землей, зеленью, деревья так мягко шумят. Как непонятно, что тебе нет среди живых людей. Мне тебе надо так много-много написать, рассказать тебе все, что я пережила за последнее время твоей болезни, и после той минуты, когда перестало биться твое сердце, твое наболевшее и страдавшееся сердце. Мне сейчас странно, что я пишу тебе, но мне этого хочется, безумно хочется. И когда я пишу тебе, мне кажется, что ты жив, и где-то ждешь моего письма. Дусик мой, милый мой, нежный мой, дай мне сказать тебе ласковые и нежные слова, дай мне погладить твои мягкие шелковистые волосы дай взглянуть в твои добрые, лучистые, ласковые глаза. Если бы я знала, чувствовал ли ты, что уходишь из этой жизни? Мне кажется, что все-таки чувствовал, может быть не ясно, но все-таки чувствовал. 29 июня, когда тебе сделалось нехорошо, ты велел выписать деньги, последние наши, из Берлина через Иолоса, и велел мне писать Иолосу, чтобы он выслал на мое имя». Мне это было неприятно, и я не хотела делать этого, но ты настоял. Потом ты сказал, чтобы я написала Маше, и я тут же написала ей. Мы с ней нехорошо расстались в мае, когда она уезжала, но я дала ей слово писать каждый день и писала, а потом перестала. Ты ведь ей часто писал из Баденвейлера. Чувствовал ли ты, что происходило между нами? Ведь все это была ревность и больше ничего». Ведь любили мы друг друга очень, а ей все казалось, что я отняла у нее все, и дом, и тебя, и держала себя какой-то жертвой. Сначала я все объясняла с ней, говорила много, горячо убеждала, умоляла, сколько мы слез пролили, если бы ты знал. Но все не ладилось, и в конце концов я махнула рукой, если бы она только знала, сколько мы с тобой говорили, помнишь, в Аксенове, о том, чтобы она не чувствовала себя обездоленной. Ведь я же не выказывала никаких хозяйских прав или наклонностей. Всегда считала Ялту ее домом. И мне так больно было слышать, когда она говорила, что у нее теперь нет ни дома, ни угла, ни сада. Боже мой, зачем это все так сложилось? Если бы она знала, с какими радужными надеждами я ехала с тобой из Уфы в Ялту. Не вышла с первого же дня. А если бы все так было, как я мечтала я бы, вероятно, остыла к театру. Но сразу я почувствовала, что тут не может быть полноты жизни, полной гармонии. О, как я страдала эти полтора месяца в Ялте, и все эти осложнения из-за обряда в церкви. Дневник О. Л. Книпер в форме писем к А. П. Чехову, 24 августа 1904 года. Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров, потом через некоторый срок поставили памятник. И вот через 30 лет, без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты художественного театра. Книпер Чехова, Москвин, Вишневский были члены президиума Чеховского общества «Фотограф» несколько родственников и знакомых, день выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим снегом и ледяным ветром. Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать, а землю все копали и копали под налетами сухого жгучего ветра, Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда наконец дарылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил, «Нет, товарищи, давайте понесем на руках» и первый взялся за металлическую скобку гроба. Так со старого упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя туда, где художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими весною. В этом вишневом саду была уже приготовлена новая могила вблизи аллей с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы. Сюда же и перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя. Молча подошли мы к новой, второй чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно... Засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серой дымкой. Н. Д. Телешов, А. П. Чехов. Для тех же, кто лично знал Чехова и восхищенной привязанностью к нему скрашивал свое бедное существование, для его сверстников, для людей его возраста эта потеря прямо страшная. Наше поколение вместе с Чеховым умирает для истории, ибо кто из нас останется в потомстве, кого вспомнят через 50 лет? От Чехова будут читать сотни миллионов читателей, и некоторые его вещички достойны будут пережить язык русский, если он когда-нибудь сотрется на земле. Смерть Чехова оставляет огромную пустоту в жизни тех, кто его любил. М.О. Меньшиков. Памяти А.П. Чехова. Для меня Чехов самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову. Любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым, и для нашего поколения во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому, как человек, знавший Чехова то вблизи, то издали почти четверть века, что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великую душою, беспредельную сердечностью, без фраз и громких слов с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах. А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина. Еще не опущено тело Чехова, как заговорили о намогильном памятнике ему. Это прекрасно, но почему именно на могиле ставить памятник? Почему не на какой-нибудь площади в Москве или Петербурге? потому что это было бы слишком естественно и просто. А у нас обычай класть великого человека под сукно, ждать, когда его забудут, когда вымрет все поколение его знавших и любивших, когда некому будет протестовать против чугунной или мраморной карикатуры, которую воздвигают под названием монумента. Я не понимаю смысла кладбищенских памятников. «Поезжайте на Волкова. Не смешны ли эти высокие бюсты писателей, глядящие в затылок друг другу? На могиле приличен простой крест, и только. На площади среди зелени и цветов другое дело, но статуя замечательного человека непременно должна быть высокохудожественной работы. М.О. Меншиков. Памяти. А.П. Чехова. Достойный человека памятник только один земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака, Розанов. Я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим или не зависящим от нас причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака, А вот Антону Деникину в Воронеже следовало бы, каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака. В. Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика. 1973. Говоря о памятнике Чехову, Меншиков почти повторяет цитируемого Ерофеевым Розанова. Он был его учеником. Памятник в Ялтинском городском саду среди зелени и цветов поставили лишь в 1953 году в присутствии сестры и жены. О художественности этой работы судить трудно. Прах Антона Деникина уже в 21 веке вернули из Америки в Россию, но во взятом и оставленном им Воронеже памятника еще нет. Впрочем, это сюжет уже совсем иного романа. В холодном апреле давишнем, покашливая, опять неудел. Маша, смотри, я памятник и грустно вдаль посмотрел.